Глава пятая. Правда предателя. Часть первая. Когда Мора впервые её встретила, у Ролонии совсем ничего не было. Через полгода после заключения сделки с Дгунеем, Мора получила беспокойные новости. В храме свежей крови новой святой Бог избрал неподходящего человека. Оказалось, что новой святой была сирота, что работала служенкой в храме, а она была медлительным ребёнком без выдающихся способностей, Она действительно не выглядела подходящей на роль святой. Даже её предшественница не предполагала, что девочке передастся эта сила. Мора хотела поручить посещение таких процедур с новыми святыми Вейлин, но существовало правило, что глава храмов должна была подтвердить уход предыдущей святой. У Моры не было выбора, и она направилась в храм свежей крови. Когда она прибыла, то обнаружила новую святую и стирающую бельё в колодце на заднем дворе храма, Море говорили, что девушка умела только стирать одежду. Она была в тусклой форме служанки, а её ладони были ужасно сухими, а местами кожа даже треснула. Казалось, что девушка привыкла, что другие на неё злятся, а выражение предельного послушания не сходило с её лица. «У меня нет времени связываться с такой девушкой», подумала Мора, а потом заговорила с девушкой. «Тебя избрали новой святой и свежей крови?» Когда девушка услышала голос Моры, Она выпрямилась и развернулась. Но когда Мора взглянула в глаза Ролони, её тело задрожало. Это было признаком, что она встретила мощного воина, чувство которое присуще лишь тем, кто познал сражение. Хотя девушка выглядела робкой, Мора чувствовала, что она уже владела силой, что ей досталось. «Простите, это из-за меня разразился скандал. Простите!» Явно что-то не так понимая, девушка склоняла голову снова и снова. «Я хочу кое-что у тебя спросить». Мора нежно взяла девушку за руку. «Ты можешь исцелить эти трещины на своих ладонях силой свежей крови?» «А что? А, меня выбрали по ошибке, так что я... Такое я...» Я спросила, можешь или нет. «Сначала попробуй». «Да, простите, на...» Девушка уставилась на кончике пальцев молчание и направила энергию в ладонь. Её рука покраснела и нагрелась, а потом исцелилась на глазах Моры. Хотя её избрал бог свежей крови, она не должна была сразу уметь использовать её. Она могла стать полноценной святой только после тренировок по использованию силы и повторного разговора с богом свежей крови. Так что то, что она была способна сделать так много сейчас, показывало море, что у девушки был редкий талант. «Я Мора, Святая Гор. Как тебя зовут?» «Меня Ролония Манчетта. Я всего лишь служанка». Она снова постоянно кланялась. Пока Мора смотрела на девушку, она думала о другом. У неё была одна идея, которую она не так давно признала невозможной. «Может, с этой девушкой я всё же смогу её воплотить?» Идея была непростительной. План был непростительным. Вскоре после того дня Мора решила забрать Ролонию в главный храм, чтобы предоставить ей специальное обучение. Она заявила, что за три года превратит Ролонию в достойную быть избранной героем шести цветов. Конечно, многие святые были против решения Моры. Хотя Ролония обладала качествами святой, у неё совсем не было задатков воина. И как ни смотри на неё, было понятно, что воин из Ролонии никакой. Когда Ролония пугалась или паниковала, она могла только плакать. Потому сначала Мора обучила её необходимым техникам святой свежей крови, силе исцелять чужие раны. Сили, заставляющие её хлыст двигаться от свежей крови, способности анализировать кровь, лизнув её, способности использовать кровь врага, чтобы причинять смертельные раны, как она и думала, у Ролонии был невероятный талант. Ей даже не пришлось сильно терзать себя, чтобы выучить эти способности. Дальше Мора отправляла Ролонию учиться у могучих воинов по всему миру. Старый рыцарь Стродкан обучил её духовному состоянию воина и основам боевых тактик, разработанных легендарным стратегом Томасом Хальдероем. Потом Мора отправила её на обучение к специалисту по борьбе с кёма от Спайкеру, который рассказал ей о Кьёма. Но, как и ожидалось, Ролония не смогла стать воином. Она пугалась, когда сталкивалась с врагом. Ещё хуже было то, что она боялась ранить врага. Сколько бы техник святых она не выучила, она сильнее не становилась. Воинам нужна была гордость, чтобы сразить врага. Воин должен был сперва поверить в свои силы, Но у Ролонии это не получалось. Долгое время Ролонию обижали другие ученики в главном храме, она была неповоротливой, память её была плохой, она росла, слыша, что бесполезна. В результате Ролония верила, что ничего не может. «Если человек не верит в то, что станет сильнее, он и не станет». «Эй, босс, хватит уже! Этому ребёнку никогда не стать героем шести цветов!» сказала как-то Мори Вейлин, когда они вместе тренировались. «Ролония не сможет идти путём воина. «Её путь — помощь людям». «Ошибаешься, Вейлин. Я знаю, что она станет прекрасным воином», — сказала Мора, но и она в это не верила. «Ролония — хорошая девочка. Ей больше подходит исцеление и техники восстановления. Лучше пусть помогает людям справляться с болезнями и ранами, как то сан Почему ты не понимаешь?» Слова Вейлин были правильными, и Мора понимала это, но для успеха плана Мора и Ролония была просто необходима. Она должна была стать одним из лучших в мире воинов, чтобы её избрали героем шести цветов. Но она ни за что не могла рассказать о плане Вейлин или Ролонии. Она вообще никому не могла рассказать, что собирается использовать Ролонию, чтобы убить одного из цветов. Верь мне, Вейлин. Она станет великим воином. Когда Ролония вернулась с горы... Когда Ролония вернулась с горы, где жил борец Кьёма Атра Спайкер, Мура вызвала её в комнату и предложила вина. Хотя она была растеряна... Ролония приняла угощение и впервые напилась. «Ролония, ты хотела бы стать сильной?» «Когда-то, но желание быстро прошло». Мора была удивлена. «Я нашла друга в доме Атрасана. Его цель – стать одним из героев Шести Цветов, и он очень старается». «Что могло случиться в доме Атрасана?» – задумалась Мора. «Если я стану сильнее, и меня выберут героем, я смогу быть ему полезной, не так ли?» Ролония безумно размахивала руками. «Ах, нельзя мне о таком думать. Герои Шести Цветов, какая смелая мысль. Вы, мора -сан, или Вейлен-сан такие сильны, так что я никогда не... Ролония». Мора встала с кресла, взяла Ролонию за руку и склонила голову. Морасан, почему?» «Я думаю, что непростительно вмешиваюсь в твою жизнь». «Ам, прошу, стань сильной для меня». «Сражайся с Кьём рядом со мной. Ты нужна мне». «Я... но... но...» «Это должна быть ты!» Крикнула Мора. Тело Ролонии задрожало в испуге. «Я не могу сказать почему, но это должна быть ты. И я не могу больше ничего сделать, кроме как поклониться и простить. Но хотя я не могу ничего тебе рассказать, прошу, скажи, что ты станешь сильной. Ты нужна мне!» Ролония покачала головой и испуганным голосом сказала. «Морасан, мне страшно». «Я не знаю, что делать, ведь я впервые кому-то нужна». «У всех бывает первый раз». «Но...» Было у Ралони одно качество, что превышало остальные. Она хотела быть полезной другим больше, чем все, кого Мора знала. «А если я не смогу? Я ведь бесполезна». «Забудь об этом. Это всё, что тебе нужно. Я больше ничего не прошу». «Понятно. Я постараюсь. Я буду тренироваться и смогу это сделать». Ролония слабо улыбнулась. Она была рада, что кто-то впервые рассчитывал на неё, и она была счастлива быть полезной кому-то ещё. Мора впервые видела улыбку Ролонии. Ролония немного изменилась после этого, она боялась чуть меньше, зато количество её извинений снизилось. Она была серьёзной, собираясь стать сильной. Год спустя Ролония сделала что-то странное на боевой арене главного храма. Соломенное чучело стояло в центре арены, на его груди висела надпись «Кьёма, настоящий злодей». И Ролония кричала на чучела: «Дурак! я презираю тебя, враги плохие!" Позади неё стояла Вейлин. "Нет, нет, больше злости. Ещё раз. Я, я собью тебя с ног и забью в кашу!" Уралонии не всегда удавалось выговорить слова, ведь она не привыкла кричать. "Немного лучше." Тонты ухватила: "Я, я изобью тебя до смерти, гнилой демон, паразит! Я остановлю твое сердце!" Вейлин хлопнула по плечу Ролонии. «Вот, вот так, Ролония!» «Я смогла, Вейлин-сан!» Они обнимались посреди боевой арены, но, устав ждать, Мора позвала их. «Теперь я могу спросить, что вы делаете?» в голову, Вейлин принялась объяснять. «Эй, ты ведь тоже думаешь, что у Ралонии нет боевого духа? А я бы сказала, воли сражаться. Так что мы учимся выплескивать её гнев на врага? Думаю, это нам пригодится». Мора была ошеломлена. «Эм, Моро-сан, думаю, это хорошая мысль. Может, так я стану сильнее?» «Если будет результат, тогда всё в порядке», — сказала Аморо, склонив голову, размышляя. «Ролония, похоже, ругаться ты не умеешь. Нужно расширять словарный запас». «Да, простите. Всё хорошо. Я научу тебя, ладно? Есть больше сотни способов сказать кому-то, что он должен умереть». «Да? Вейлин-сан, прошу, научите меня!» Они собирались остаться на арене но Мора призвала их остановиться. «Оролония, ты забыла? Сегодня ты должна учить технике исцеления у Таула и меня». «О, точно. Простите, Вейленсан. Всё хорошо. Увидимся завтра». Оролония сопровождала Мору, и они направлялись к медицинской палате, где ждала Таула. «Сегодня будет напряжённый урок. Ты будешь помогать Таула с операцией. Пока Таула будет резать поражённую часть, ты будешь поддерживать сердцебиение пациента». Ты не дашь его крови пролиться, а ещё повысишь уровень крови, чтобы пациент не умер от её потери. Оставайся на ногах. Хорошо. Ролония заметно выросла, она создала много медицинских техник и с энтузиазмом учила строение человеческого тела. Её способность исцелять других уже превышала возможности Моры, и хотя лишь на немного, но она стала лучше, как воин. Мора отметила и другую ценность Ролонии, она всеми силами пыталась сделать всё как можно лучше. Ролония вся вкладывалась в дело, Мора больше никого такого не знала. Ролония развивалась так, как и планировала Мора, через год она приблизилась к точке, когда было бы не странно избрать её одной из героев шести цветов. Но Мора всё ещё не рассказывала Ралонии о своих намерениях, она не могла сказать ей, что настоящей причиной, по которой она вырастила Ролонию, будет убийство одного из шести героев, она бы соврала, сказав, что не будет чувствовать вины за это, но у Мора не было другого выбора, ни у её любимой дочери, Не у неё. «Ролония, пришло время, когда ты станешь мне полезной!» Прошептала Амора, пока бежала к Вечному Цветку. Её глаза смотрели на восток, где и была Ролония.